Источник и тайна, очищенный и вознесенный. Я говорил уже о центральном утверждении христианства, о вере в Христа как Бога-человека, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, и же от Отца, рожденного прежде всех век, света от света, Бога истинно от Бога истинно Я говорил, что именно так учил о себе Христос. И так верили и верят христиане на протяжении почти двух тысяч лет. Я говорил, наконец, что это соединение в Христе Бога и человека христиане всех эпох видели высшим явлением божественной мудрости, истинной, удовлетворяющей все потребности человеческого ума и сердца. То, что агитаторы безбожие выдают за абсурд и темное суеверие – лучшие умы и великие святые признавали за совершенную и светозарную истину. В чем же они эту истину видели? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно хотя бы в нескольких словах напомнить христианское учение о человеке и то представление о Боге, или лучше сказать ту интуицию, то ощущение Бога, из которого это учение о человеке вытекает. Христианство всегда видело в человеке венец творения, лучшее и самое совершенное создание Бога. Больше того, оно видело и видит в нем образ и подобие Божие, а это значит божественную первооснову, божественный источник человеческой природы. Говоря философским языком, христианство исповедует предельный антропологический максимализм, человек действительно божественен, его разум, его воля – Его творческие способности, все это в нем не просто от Бога, но соответствует божественному разуму, воле, творческому совершенству. Человек как бы представляет Бога в мире через себя, через свои способности, исполняет волю Божию о мире и в мире. Человек не Бог, но он способен к божественному, похож на Бога, призван быть другом Божиим. Мир и природа дарованы ему, чтобы возделывать и взращивать их, раскрывая через них все свои таланты и дарования. По христианскому учению, мир призван стать космическим храмом славы Божией, в котором раскроется во всей полноте божественное призвание человека. Таким образом, человек в мире несет божественное служение и божественное призвание. Но это значит, что и Бог, так сказать, похож на человека, которого он запечатлел и украсил своим образом, своими дарами. Между Богом и человеком есть соответствие. Человек создан сотрудником Бога, сотворцом, соучастником и соисполнителем божественного плана о мире. Бог же действует в мире через человека. И вот из этого высокого представления о человеке и вытекает для христиан не только возможность, но и, так сказать, естественность их соединения, то есть такого единства, где Бог является в человеке, а человек всецело являет образ Бога. Это единство по христианской вере осуществлено во Христе. «Вся полнота божества, – пишет апостол Павел, – обитала в нем телесно». Сравните – Послание к Колосиным, глава 2, стих 9. И действительно, если верить в Бога так, как говорит о нем Библия, то есть в Бога любовь, в Бога творящего и изливающего свою жизнь на все создание, в Бога истину, в Бога добро, а о каком другом Боге можно помышлять, тогда высшим и совершеннейшим явлением Бога в мире не может не быть явление Его в человеке. И вот эта высшая точка соприкосновения Бога и творения, Бога и человека,